Конни заставила прийти в себя ощущение внезапной неловкости, она встала. День уже клонился к вечеру, а она все не могла уйти. Она подошла к леснику, и тот встал на вытяжку, как по команде смирно. На его утомленном лице застыло бесстрастное, отсутствующее выражение, глаза были устремлены на нее. — Здесь так хорошо, так спокойно, — сказала она. — Я никогда не бывала здесь раньше. — Разве? Мне бы хотелось иногда приходить сюда, просто так, посидеть. Правда? Скажите, вы запираете хижину, когда уходите? Да, ваша милость. А вы не могли бы дать ключи мне, чтобы я могла здесь иногда посидеть? Ведь есть же второй ключ. Вроде как нет. Он снова перешел на местный выговор. Конни была в нерешительности. Он явно оказывал сопротивление. Но ведь хижина не его в конце-то концов. «А нельзя ли где-нибудь достать другой ключ?» — спросила она своим тихим голосом. За этой обманчивой мягкостью крылась непреклонная воля женщины, решившей настоять на своем. «Другой!» В его взгляде вспыхнуло негодование с легким оттенком насмешки. «Ну да, дубликат», — сказала она краснее. «Может, сэр Клиффорд знает?» — уклончиво произнес он. «Верно!» — воскликнула она. «Второй ключ может быть у него!» А если нет, то воспользуемся вашим ключом и сделаем дубликат. Думаю, это займет день-два, не больше. Надеюсь, вы на это время сможете обойтись без ключа. Не знаю, что и сказать вам, миледи. Навряд ли в этих краях найдутся мастера делать ключи. Конни внезапно вспыхнула гневом. Что ж, сказала она, я позабочусь об этом сама. Как скажете, ваша милость. Взгляды их встретились». В его глазах откровенная холодная неприязнь и презрение. Презрение и безразличие к тому, что может случиться. В ее же глазах — возмущение, желание поставить его на место. Но сердце ее упало. Она увидела, насколько стало неприятно этому человеку, воспротивившись его воле. Она увидела также, что он пребывает в отчаянии. Всего хорошего. До свидания, миледи. Он отдал честь и резко отвернулся. Она разбудила в нем спящих собак, этот давно сидевший в нем безудержный гнев, который вызывали у него своевольные женщины. Но он бессилен, совершенно бессилен. Как он это хорошо понимал? О коне кипело от гнева. Столкнувшись с таким своевольным мужчиной, да к тому же слугой, она возвращалась домой далеко не в приподнятом настроении. Подойдя к дому, она увидела миссис Болтон, которая встречала ее, стоя под большим буком. «А я уши и глаза все высмотрела, дожидаючись вас, миледи», — радостно сообщила она. «Разве я опоздала?» — спросила Конни. «Что вы? Просто сэр Клиффорд ждет своего чая». «Почему же в таком случае не подали ему чай вы?» «О, это едва ли соответствует моему скромному положению, и вряд ли это понравилось бы сэру Клиффорду, миледи». «Не понимаю, почему». — удивилась Конни. Она вошла в кабинет Клиффорда и увидела на подносе их старый медный чайник, из которого шел пар. — Извини, Клиффорд, что задержалась, — сказала она, и, не снимая шляпки и шарфа, подошла к столу, положила цветы и взяла в руки чайницу. — Почему ты не попросил миссис Болтон приготовить себе чай? — Как то не подумал об этом? — произнес он иронически. — Что-то я слабо ее представляю в роли хозяйки за чайным столиком. — Не такая уж святыня твой серебряный чайничек, — «Для заварки, чтобы она не могла к нему прикоснуться», — возразила Конни. Он пытливо на нее взглянул и спросил. «Скажи, а что ты делала целый день?» «Гуляла, а потом просто сидела в одном потаенном местечке. Знаешь, а на старом астролисте до сих пор еще сохранились ягоды. Она сняла шарф, но шляпку оставила и села заваривать чай. Гренки, должно быть, уже перележали и стали резиновыми». Она накрыла чайник для заварки чехольчиком и встала за стаканчиком для фиалок. Бедные цветы успели поникнуть на слабых вялых стебельках. «Ничего, они еще живут, сказала она, ставя перед Клиффордом стакан с фиалками, чтобы он мог вдыхать их аромат. «Слаще юноновых век», — процитировал он. «Не вижу ни малейшей связи между юноной и лесными фиалками», — заметила она. Эти елизаветинские поэты слишком уж декоративны.